Юлия Николаева «Мой нежный враг» Глава первая «Екатерина Михайловна, добрый день!» Я подняла глаза, не донеся ложку с десертом до рта. «Какой же он добрый, Эдик, если ты тут?» — задала вопрос. Мужчина лучезарно улыбнулся. «Георгий Олегович просит вас составить ему компанию».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 Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. Аудиабу.орг. Самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Аудиабу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Передайте Георгию Олеговичу, чтобы он шел в... Договорить да я не успела, потому что Эдик улыбнулся еще шире, сказал. Екатерина Михайловна, давайте не будем тратить время. Я со звоном откинула ложку на стол и встала. Эдик вроде бы расслабился. А зря. Положив деньги, я перекинула сумку через плечо и направилась к выходу из кофейни. Нам сюда. Ухватил меня Эдик за локоть, когда я пошла влево. Руку я выдернула. Не нам, а вам. А что передать Георгию Олеговичу, я уже сказала. И потопала на выход. Эдику, слава богу, хватило ума не тащить меня через весь торговый центр за локоть. Понимает, что я могу и разораться. Скандалы Матвееву ни к чему. И Эдик об этом знает. Ну вот. А так вроде неплохо день начинался. Да и вообще, казалось, жизнь наладилась за последний месяц. И тут снова здорово. Я направилась в сторону остановки а через пару минут возле меня тормознул черный «Мерседес». Стекло заднего окна опустилось, и я услышала знакомый голос. Хоть бы раз послушалась. Я шла, глядя вперед и делая вид, что это вообще не про меня. «Катя!» — позвал Матвеев, но реакции не получил. «Да сядь в машину, мать твою!» — выругался он. Я резко развернулась, останавливаясь. «Слушайте, Георгий Олегович...» Мне казалось, мы с вами все выяснили. Кать, давай не будем привлекать внимание. Сядь в машину. Сзади уже сигналили. Но Матвееву, конечно, было плевать. Машина не сдвинулась с места ни на миллиметр. Я повторила, куда ему идти, и потопала дальше, услышав в ответ ругательство. Через пару мгновений мой локоть оказался в цепкой хватке мужчины. — Авдеева! — процедил Георгий Олегович. «Ты можешь себя хоть раз нормально повести!» «А вы?» — уставилась я на него. «Обязательно Эдика высылать, чтобы он тащил меня через весь торговый центр!» Матвеев закатил глаза, поджимая губы. «Ладно, извини, был неправ. Теперь мы можем пообедать?» На этот раз глаза закатила я. «Георгий Олегович, но в самом деле, что вам от меня надо?» Мне казалось, мы расставили все точки над «и» несколько месяцев назад. Выяснили, что я продажная шлюха, готовая переспать с кем угодно ради денег, что недостойно даже рядом находиться с вашей семьей. А прикасаться ко мне с вашей стороны просто глупость. Вдруг не отмоетесь от такого позора? Пока я все это говорила, Матвеев только крепче сжимал зубы. Но надо отдать должное, выслушал до конца. Потом руку отпустил, сел в машину и укатил. Представление окончено. Я поклонилась, разводя руки в стороны. Зеваки спешно стали расходиться. Настроение упало. Но вот на кой черт Матвеев объявился? Не было слышно, видно, и тут на вам. И внутри стало немного тревожно. От этого события Или от того, что мужчина своим появлением напомнил о прошлом? Хотя, какой там напомнил? Кто бы мне дал о нем забыть? Дома я подошла к вопросу о мыслях ответственном. Выкинула их из головы и занялась работой. Мне повезло, я могу работать, не выходя из квартиры. Художественная школа, образование искусствоведа, дизайнерские курсы и неплохие способности от природы. «В общем, я фрилансер. Зарабатываю вполне нормально. На жизнь хватает». До того, как уйти на вольные хлеба, работала в местном музее. Денег было гораздо меньше, но связями успела обзавестись нормальными. Ими и воспользовалась, когда раскручивала свой фриланс. Звонок на мобильный раздался в первом часу ночи. В такое время все приличные люди спят, а если не спят, то имеют совесть не звонить другим. Я как раз шла из кухни с чашкой чая и звонку не порадовалась. Ну кто тут у нас? Костя, клуб Остин. Светилась на экране. Я устало вздохнула. Что за день такой? Да Костя, ответила все же. Кать привет. Тут это твой опять никакой. А я при чем? Он уже несколько месяцев не мой и кто его тело будет перевозить, меня мало интересует. Может, хоть подскажешь, куда такси с ним отправить?» Я почесала глаза, устала, вздыхая. «Ладно», — сказала нехотя, — «скоро буду». Отставив чашку, быстро натянула джинсы и легкую кофту с рукавом. Весна в этом году порадовала. Начало мая, а уже тепло. Может, и с летом повезет. Клуб находился в сорока минутах ходьбы от моего дома, И вполне вероятно, если бы Данила не напился до бесчувственного состояния, я могла бы наблюдать его под своими окнами. Так что все еще не так плохо. Я отправилась, само собой, на машине. Костя встретил меня на входе и повел в служебное помещение. Там, в небольшой комнатушке с диваном и столом, на котором стоял ноутбук, находился Даня. Спал сидя, свесив голову вниз. Алкоголем разило так, что я поморщилась. «Может, вам его вообще не пускать в клуб?» спросила Костю, стоя на пороге и разглядывая бесчувственное тело. «Как же его не пустишь?» усмехнулся парень. «А утром клуб закроют к чертовой матери из-за этого мажора». «Больно вы кому нужны?» фыркнула я. «Поможешь погрузить?» «Конечно!» Костя лихо подхватил Даню, и под недовольное невнятное бормотание того, перекинул его через плечо. Надеюсь, Даню не вырвет, а то будет неловко. Костя погрузил парня на заднее сиденье. Поблагодарив, я села на водительское и тронулась, кинув взгляд назад. — Вот как надо надраться, чтобы даже не очухаться, когда тебя таскают, как мешок с картошкой? Я выехала на дорогу и задумалась. А куда, собственно, мне его везти? К себе нет уж увольте. Только утренней сцены не хватало для полного счастья. Пусть его папаша сам с ним разбирается. Я тронулась в сторону центра. Даня жил с отцом в самом, что называется, сердце города. Между центральной улицей и площадью с церковью возле парка. Тихая улочка. С одной стороны библиотека и детский сад. С другой — огороженная территория с комплексом домов на несколько семей. Жилье там стоит столько, что лучше не представлять. Оттого и живут в этом месте лишь самые достойные лица города. Движение тут одностороннее, но, задумавшись, я забыла об этом и въехала не с той стороны. И уже подъезжая к дому, чертыхнулась. Ладно, может, проскочу на той стороне? Разворачиваться здесь просто негде. Тормознув у решетки рядом с въездом, я вдруг оробела. «Звонить в квартиру совершенно не хотелось. Может, стоит отвезти парня к себе? Да уж поздно об этом думать. Хотя...» Тут снова зазвонил мобильный. Я, вздрогнув от неожиданности, уставилась на экран и вздохнула. Немного подождав, ответила. «Да». «Так и будешь стоять под воротами?» — поинтересовался Матвеев насмешливо. Я коротко выдохнула. «Какие ворота, Георгий Олегович?» Я вам уже везде мерещусь. Хочешь сказать, это не ты? Не я, не я. Надеюсь, у тебя совести хватит не выкинуть моего сына на улицу и уехать. И, кстати, тут одностороннее движение. А то я не знаю. Вот бесит это превосходство в голосе. Я открываю ворота. Заезжай. Вздохнув, я бросила телефон на соседнее сиденье и въехала во двор. Остановилась у нужного подъезда. Дверь открылась, и показался Матвеев в домашних штанах и футболке. Окинув его взглядом, я отвернулась, открывая заднюю дверцу. «Вон он! Забирайте!» Мужчина легко вытащил Даню и погрузил на плечо под очередное мычание тела. «Кать!» — обратился ко мне. Я перевела на него взгляд. Зайди. Поговорим. Наговорились уже. Усмехнулась, складывая на груди руки. Все встречи теперь только в общественных местах, а лучше вообще без встреч. И стал усаживаться за руль. Матвеев, ухватив ручку дверцы, наклонился ко мне. Завтра в семь в короне. Я буду ждать. Вроде и предлагает, а все равно прозвучало как приказ. Матвеев просить не умеет априори не той породы. Отвечать я ничего не стала, впрочем, он и не ждал ответа. Ехала домой по ночному городу, невольно вспоминая события прошлого. Хотя зарекалась, что не буду. Но когда живешь в маленьком городе, вроде нашего, волей-неволей прошлое настигает тебя само.